что не спохватился тотчас после того светить хату, бабе ровно через каждый год именно в то самое время делалось такое диво, что танцуется, бывало, да и только. За что не примется, ноги затевают свое и вот так и дергает пуститься в присядку.